Песня шута Оставьте меня одного, оставьте. Люблю это чудо в асфальте, да не до него. Я так и не побыл с собой. Я выполню через секунду людскую мою синекуру Душа побывает босой. Оставьте меня одного, Беоняник, И гнанник я сорванный с гаек, Но горше всего, что тогда живешь досиддин, да под пристальным сплетневым оком, то вражьих то дружеских блоков. Как раньше сказали бы с Богом, Оставьте один на один. Свидетели дня моего, Вы были при спальне, при родах, На похоронах, хороводом. Оставьте меня одного, Оставьте в чищобе меня. Они не про вас, эти слезы, Душа наревется одна до дна, Где кафельная береза, положенная у пня, а Омыта сияньем белесым, Глядишь, отыскалась родня. Я выйду, ослепший, как кузник, И выдам под хохот и вой Душа — совмещенный санузел, Где прах и озноб душевой поэты исоловые поэтому и священны как органы очищения а стало быть и любви а в сердце такие пространства алмазное и постась о мылась за душа Опросталась, чего нахваталась от вас.